Глава 9. Внутри всё похолодело. Сделав несколько прерывистых вдохов, я рискнула приблизиться к перилам снова и посмотреть на землю, чтобы убедиться, что мне не почудилось. Но как и в первый раз, она была там, одинокая, неподвижная, точно сломанная кукла, выброшенная чьей-то злой рукой. Забыв об усталости и боли, я ринулась обратно. И на лестнице столкнулась с Руланди Дагур, которая всё же решилась пойти за мной, чтобы остановить или стать свидетельницей моего разговора с королевой Академии. Что с тобой? Рус схватила меня за руки. Кара, да на тебе просто лица нет. Флоренс что-то тебе сказала? Неужели ударила? Она, она там, внизу, упала с балкона. Нам надо поспешить, возможно, она ещё жива. Что случилось? Кто упал? Дариус. Оказывается, он тоже шёл за мной. Флоренс Феоретти лежит прямо под балконом, выпалила я. Ты видела, как она падала? ахнула Лигартика. Нет момента падения я не застала. Надо сказать кому-нибудь, растерянно выдохнула Руланди. Позвать доктора, магистра Хартли, Алььеру Тульсе, ректора, не можем же мы сами. Беги и найди кого-то из них, а ты иди со мной, дёрнула я за руку Дариуса Донелла. Есть какой-то ещё выход из академии, кроме главного? Да не стоит и стал бомб скорее. «Есть!» – отмир он, кивнул, соглашаясь. «Да, пойдем, надо выяснить, как она». Дариус, успевший изучить в Академии все коридоры и повороты, провел меня к задней двери, через которую мы попали в окружающую Академию парк. От нее было недалеко до того места, куда выходил общий балкон. По мере приближения к нему, сердце у меня начинало стучать все быстрее, а кровь леденела в жилах. «Мы на месте!» – сообщил мой спутник, но я уже и сама увидела. «Рассыпавшиеся по камню, тщательно завитые светлые волосы, откинутая рука, белая, неподвижная, смятая ткань форменной одежды, растекшееся пятно крови, ярко-алое в свете старинных фонарей и полной луны. Казалось, это зрелище врезалось мне в память так накрепко, что я никогда не смогу его оттуда вытравить». «Мы должны проверить, жива ли она», — хрипло прошептал Дариус. «Знаю», — отозвалась я. Похоже, ему было ещё страшнее, чем мне, так что я буквально заставила себя приблизиться. Наклонившись, коснулась запястья, попыталась нащупать пульс, затем коснулась шеи. Ничего не произошло. Светлые глаза девушки были открыты, но увидеть меня она уже не могла. Мертва, пробормотала я. Как же так? Я ведь этого не хотела, я. Да, Флоренс Фьорете была той ещё гадюкой, но я и правда не желала ей смерти. не желала такой смерти. Она просто должна была прекратить доставать меня, Аруландии и прочих, кто ей чем-то не угодил, но не так же, не так. Что ты сказала? спросил Доннл, разом забыв о том, что ещё недавно называл меня на вы и Альерин Тайморена. Ты не хотела? Это ведь не ты её. Ну, разумеется, нет, отарапела я. Так что же теперь я стану подозриваемой? Все будут думать, что это я столкнула Флоренс с балкона в отмеску за поставленную ею подножку. В глазах студентов и работников академии я буду возможной убийцей. А если начнётся расследование, если о случившемся сообщат моим родителям. Ничего я с ней не делала. Когда я пришла на балкон, она уже была тут внизу. Да, у меня нет свидетелей, но я не преступница, выпалила я, попятившись от распростёртого на холодных камнях безжизненного тела. Ну да, о чём это я. Дариус провёл ладонью по лицу. Наверняка это был несчастный случай. Хотелось бы так думать, но в глубине души вдруг зашевелилось сомнение. Я была уверена, что Фиоретти многим здесь успела напакостить. Возможно, кто-то из них затаил обиду и воспользовался случаем расквитаться. Вспомнился её свистящий шёпот в столовой. Может, ты считаешь, что я неудачница, раз ношу не такие модные вещи, как ты? Но у меня в академии есть влиятельный покровитель. Вот оно. Флоренс говорила о каком-то мужчине, и едва ли это студент. Нет, он должен обладать властью в Эйверидже. Мог ли этот человек убить её? Или какая-нибудь соперница, тоже жаждавшая внимания этого самого таинственного покровителя? Жаль, что я пока ещё так мало людей здесь знаю. Но ничего, сегодня только первый день. Если королеву академии в самом деле столкнули с балкона, Мне нужно найти настоящего виновника и снять с себя все подозрения. Я пыталась отвести взгляд, но он точно сам собой притягивался к луже крови. В какой-то момент мне даже показалось, что она едва заметно светится, отливая серебром. Я моргнула, и кровь снова стала красной. Странная иллюзия. Подул ветер. Я зябко поёжилась, обхватив плечи руками, и обернулась, когда услышала чьи-то торопливые шаги. Пришли все четверо. Ричард Блэктерн, его заместитель, магистр Хартли, незнакомый мне светловолосый мужчина, видимо, тот самый доктор Уиллс, с которым у меня не получилось встретиться, а также Альера Тульси, с трудом поспевавшая за ними из-за своего веса. Позади погубиво жалась Руланди, которая их всех и позвала. Отойдя ещё немного, я наблюдала за тем, как доктор наклонился над телом Флоренс Фиорети. и не нащупав пульс, лишь покачал головой на немые вопросы остальных, окончательно подтверждая тот факт, что девушки, которые ещё недавно горделиво рассказывала по коридорам академии, больше нет в живых. Как это случилось? задал вопрос магистр Хартли, при этом он смотрел на меня так, словно уже начал подозревать, что Руим успела рассказать по дороге. Я не видела, проговорила я, селясь выглядеть спокойной и держать себя в руках. Вышла на балкон, посмотрела вниз и обнаружила её там. Затем встретилась на лестнице с Дариусом, и мы вместе спустились сюда. Вы её трогали? присоединился к допросу доктор Эдгар Уиллс. Только проверила пульс. Зачем вы пришли на балкон? спросил ректор. Он тоже не сводил с меня взгляда, тёмного, мрачного. Да, Кара, кажется, тебе в первый же день удалось стать для него проблемой номер 1. Хотела встретиться с Флоренс, пришлось признаться мне. Руланди наверняка уже поведала им об этом. «Кстати, это ведь она сказала мне, что блондинка на общем балконе». «С какой целью?» «Эта столичная штучка с самого начала на неё взъелась». Отдуваясь, вставила реплику заведующей общежитием. «Вы бы видели, что было в столовой. Сама растянулась на полу с подносом, а заявила, что, мол, Фиоретти ей подножку подставила». Я сцепила зубы. «Надо ли продолжать спор и доказывать, что я говорила правду о подножке?» «Что бы я ни сказала в свою защиту, Альера Тулси обернёт это к собственной выгоде. Я ей сразу же чем-то не понравилась, а Флоренс, если верить Лигартике, она покровительствовала, потому что получала от неё щедрые подарки. Неудивительно, что сейчас эта дама уставилась на меня, словно на преступницу, которую следовало немедленно приговорить к смертной казни. «Может быть, разберёмся с этим позже?» – произнёс магистр Хартли. «А пока нужно убрать отсюда тело. Не оставлять же здесь!» Я должен вызвать дознавателей, заметил Блэктерн. Они захотят увидеть место преступления. И если это действительно преступление, а не несчастный случай, добавил он задумчиво и снова воззрился на меня. Нужно сделать макрографии, предложил его заместитель. У меня есть аппараты и оборудование для проявки, могу этим заняться. Всё равно дознаватели приедут лишь завтра. К этому времени тут соберётся толпа любопытных студентов, и они всё затопчут, как бы мы не запрещали. Ваша правда, согласился с ним ректор. Сходите за аппаратом, запечатлейте всё, а после можно перенести тело в холодное место. Я стиснула дрожащие пальцы. Они только появились, а уже говорили о лежащей на земле девушке как о трупе, как о чём-то неживом, не настоящем. А ведь эти трое взрослых альеров, судя по всему, не женаты и живут в академии одни, без семьи. Как же они справляются со своими мужскими потребностями? Скорее всего, Флоренс Фьорети была, как и я, совершеннолетней. Им можно предположить, что с неизвестным покровителем её связывали очень близкие отношения, с покровителем, который обладал влиянием и возможностями. "Думаю, нужно отпустить студентов", заметил магистр Хартли. "Пойдёмте со мной, Альер Донал, Альеринты, поговорим с вами позже. Только попрошу не болтать на каждом углу о том, что вы видели. Да и балкон тоже надо бы осмотреть. Мне заняться этим". "Я сам", откликнулся Блэктерн. Покараулит этот доктор Уиллс. Мы скоро вернёмся. Вы тоже возвращаетесь в общежитие Алььеро Тульси. Вызову вас к себе, расскажете мне поподробнее о происшествии в столовой. Всю обратную дорогу в академию заведующая бубнила что-то о бедном невинном дитя, имея в виду Флоренс, и её злостной нарушительнице спокойствия, под которой подразумевала меня. Но ректор её не слушал. Он выглядел погружённым в свои мысли, да и его заместитель тоже не обращал на Алььеро никакого внимания. А мы с Руланди и Дариусом осмеливались лишь переглядываться, оставив на потом все разговоры. Что у вас с ногами, Алеринта Морена? осведомился Блектер, когда мы вошли в здание. Опустив взгляд, я посмотрела на порванные чулки, под которыми виднелись красные ссадины. Её Грюма отозвалась. Упала в столовой. Нужна помощь доктора. Нет, ничего страшного, сама справлюсь. В холле наши пути разошлись. Парень отправился в свое общежитие, мы с Ру в мрачном сопровождении Альеры Тулси свернули в крыло, где находилась женская. Магистры Блектерн и Хартли пренебрегли уже заработавшим маголифтом и целеустремленно пошагали к лестнице. «Можно мне к тебе?» – спросила Руланди, и я готова была согласиться, но заведующая не позволила и отправила олигартику к себе в комнату. «Имейте в виду, Альеринта, я за вами наблюдаю!» Бросила мне Альера, скривив лицо в сердитой гримасе. «И не верю ни единому вашему слову, так и знаете. Флоренс Фиоретти была лучшей в Эверидже. Вам ее место никогда не занять, сколько бы вы ни старались. А вы хоть знаете, что у вашей невинной деточки был влиятельный покровитель в Академии?» Буркнула я. «Из чего это особо на меня взъелось? Может, ожидала, что я тоже должна была привести ей щедрые дары из столицы? Но что поделать, я никогда раньше не жила в общежитиях, И понятия не имела, как правильно задабривать тех, кто ими заведует. Кроме того, подарки для кого-то неизвестного были последним, о чём я думала, отплывая из Лангфорда. "Да как ты смеешь порочить её память!" отбросив церемонии, возопила Эльера Тульси, и я, не дожидаясь продолжения этой бессмысленной беседы, направилась в свою комнату. Разбитые колени снова заныли. Казалось, будто с моего приезда в Эйверидж минула целая вечность, а ведь прошёл всего лишь один день. Присела на край кровати и морщась от боли, стянула чулки. Маги отличались повышенной регенерацией, поэтому раны заживали быстрее. Но сейчас мой дар был скован блокирующими браслетами, так что я стала почти обычным человеком. Ощущение собственной слабости неимоверно раздражало. Прихватив баночку с травяной мазью и смену одежды, я разыскала общую душевую, где к счастью больше никого не было. Пополоснувшись, нанесла на садины приятное охлаждающее ярко-зелёное содержимое баночки и вспомнила вдруг, как ректор обратил внимание на мои ноги. Неожиданно представилось, что это не мои, а его пальцы касаются кожи, мягко втирая мазь, действуя нежно и уверенно. От этой фантазии бросило в жар. Меня охватило какое-то непонятное чувство, смесь смущения и возбуждения. Тряхнув головой и обдав себя капельками воды с влажных волос, Я постаралась отбросить эти неуместные мысли и переключиться на другое, а именно на случившееся с Флоренс. Если это и правда убийство, я стану первой подозреваемой. Алььера Тульси не поверила мне, когда я сказала о покровителе. Поверит ли остальные? Что если и подружки Фиоретти о нём не знают? Что если она проболталась только мне, потому что желала запугать? И если это взрослый мужчина, служащий в академии, не в его интересах афишировать близкие отношения со студенткой. Так что он вполне мог попросить её молчать о них. И Флоренс молчала до сегодняшнего вечера. Но, как говорится, всё тайное когда-нибудь становится явным. Однако меня здесь пока никто как следует не знает, и ни у кого нет оснований принимать каждое моё слово за чистую монету, ведь все могут подумать, что я просто пытаюсь оправдать себя. Если девушки из компании блондинки единогласно заявят, будто никакого покровителя у неё не было, кому скорее поверят: мне или им?